Глава 12. Склонившись в почтительном реверансе, идеальном реверансе, как мысленно отметила девушка, Кристина из подресниц рассматривала властей судеб Магрета. Они явились не одни, со свитой. Вот это сила. Положим, Адель умела перенести пятерых. Но тут явно поработал портальщик классом выше. Сначала на натертый до зеркального блеска паркетный пол ступил Конрад Альбертин. Лишь на мгновение от него отстала супруга, блистательная Маргарита. От ее наряда слепило глаза. Казалось, помолвку герцога посетила зима в человеческом обличии. Королева облачилась в серебряную зорчатую парчу и белоснежный атлас. Ее собственные волосы были лишь на пару тонов теплее. Голову Маргариты венчала бриллиантовая диадема. Монохромный образ разбавили крупные грушевидные сапфировые серьги, разумеется, кристальной чистоты. Кристина гадала, какой магией владела ее величество. Первым на ум приходил лед. Но она не видела характерной вязи на руке, такой, как у Лайнила и Мериса. Даже у Кристины имелась отметина льда, едва заметная закорючка на предплечье. Однако на обнаженных руках Маргариты девушка ничего не заметила. Впрочем, блондинами и блондинками рождались не только маги льда. Кристина могла ошибаться. Король тоже показался девушке интересным мужчиной, Он был старше супруги примерно одного возраста с Арманом. И чёточку напоминал его. Те же тёмные волосы, линия подбородка. Только скулы высокие, нос острее и глаза. Кристина никогда таких не встречала. От них пахло осенью. И не карие, ни, ни зелёные удивительны. Конрад выбрал одежду золотисто-зелёной гаммы, удачно сочетающуюся с его внешностью. Она излучала тепло, но Кристина не обольщалась. Власть и мягкость? понятия несовместимые. За королевской четой из портала вышел десяток богато разодетых мужчин и женщин. Кристина догадывалась, среди них не только приближенные к трону, но и близкие родственники. Вон тот мужчина, к примеру, почти точная копия короля. Братьев у него нет, выходит, это один из кузенов или вовсе дядя. «Рад тебя видеть!» — сердечно поприветствовал Конрад, хозяина дома, и дружеским хлопком по плечу принудил выпрямиться. «Хватит гнуть спину!» «Лучше представь нам свою очаровательную невесту». «Ваш жених», — король повернулся к обмерше от страха Кристине, «чрезвычайно скрытен, ни словом не обмолвился, что вы так прекрасны». Воспитание благородной школы сделало свое дело. Девушка мгновенно нашла достойный ответ. «Ваше Величество льстит мне», — смущенно заметила она. «Я и в половину не так хороша, как Ее Величество». Кристина не покривила душой. Королева Маргарита уродилась красавицей. С таких писали книжных героинь, посвящали им стихи. Она казалась святой, сошедшей на грешную землю. Поговаривали, именно красота сыграла решающую роль в выборе невесты, хотя и приданное за Маргариту давали достойное. Не принцесса, всего лишь владетельная княжна, старшая дочь правителя суверенной области Валхия на юге Тесии. Лакомого кусочка для Магретта. Сыновей отца Маргариты не было. После его смерти вожделенная Валхия отошла к Конраду. Словом, практически идеальный союз, если бы в нём ещё родились наследники. Злые языки шептались, что супруги давно не делили ложи друг с другом. «Не спорьте!» — подала голос королева и протянула руку для поцелуя. «Нужно уметь принимать комплименты. Вы очаровательны!» «И бедны!» — мысленно с горечью добавила Кристина. «Поэтому моя красота ничего не стоит, не на рынке же мне её продавать». Однако вслух она, разумеется, ничего не сказала. «Где вы откопали такое сокровище, Арман?» На правах супруги Конрада Маргарита тоже обращалась к герцогу по-свойски. «Не поверите в одну из благородных школ!» – включился в игру Арман. Четверка сама собой распалась на пары. Герцогу выпала честь вести подругу королеву, тогда как Кристина оказалась бок о бок с королем. Сердце ее билось о ребра. Девушка предпочитала помалкивать и слушать. В конце концов, именно это от нее и требовалось – улыбаться, излучать гостеприимство и украшать прием своим присутствием. Зачастую жена — аксессуар, дополнение к мужу, а не самостоятельный человек. «Вы? И вдруг школа?» — нахмурилась Маргарита и, не веря, покачала головой, отчего ее собранные на затылке локоны пришли в движение. «Вы же ненавидите подобные места!» «Стоп!» — озарила ее. «Так именно из-за прекрасные глаз своей невесты вы пропустили бал на валете?» «Увы!» развел руками Арман. Меньше всего на свете ему хотелось обсуждать обстоятельства своей помолвки, но отмалчиваться невежливо. Приходилось на ходу сочинять романтическую историю, благо Маргарита любезно подсказывала все сюжетные повороты. Попутно герцог наблюдал за королевой. Он помнил задание Конрада. Догадывался, тот отпустил жену за тем, чтобы Арман мог к ней приглядеться. Ведьма или нет? Творила ли она темные ритуалы? Бегло осмотр Аура ответов не дал. Она горела ровным белым светом, как у любого чистокровного человека без задатков магии. Однако ничего не мешало королеве скрыть ее обманкой или щитом. Чтобы проверить, требовалось специальное вмешательство. По известным причинам прибегнуть к нему Арман не мог. Да и как? Маргарита бы почувствовала. Человека надлежало погрузить в сон или лишить сознание, иначе процедура вышла бы крайне болезненной. Вся надежда на Кристину. Вроде она понравилась королеве, но пока для назначения Фрейлиной этого мало. «Невесте придется постараться. В бальном зале полно девиц 14 до 30, жаждавших занять место подле трона». «Но вы так и не назвали имени вашей избранницы!» присоединился к разговору король, но внезапно умолк остановился. Словно по команде одновременно с ним замерли все остальные. Кристина заранее приготовилась к тому, как брезгливо вытянется лицо его величества. «Ничего». Во второй раз после ланила уже не страшно, да и ей не привыкать к пренебрежению. Арман удивил, постарался выставить происхождение невесты в лучшем свете. Она из древнего обедневшего рода магов льда. «Льда?» — отчего-то удивился Конрад и совсем иначе заинтересованно осмотрел Кристину с головы до ног. «Увы, сейчас таковых осталось мало, хотя некогда Магрит славился ледяным полком. Вы уникальны, миледи, с чем вас и поздравляю!» «Вдвойне поздравляю, потому что род Рувелей тоже на особом счету, самый уважаемый в королевстве. После Альбертинов, разумеется. Оставьте для меня второй танец». Он вопросительно глянул на нее. Сначала девушка не поняла, чего от нее хотят, но быстро спохватилась. «Кристина, ваше величество, Кристина Эмирис, разумеется, второй танец ваш». В голове же вертелось, почему второй, чем я прогневала короля. А потом она догадалась. Первый танец. Для жениха. «О, так вы племянница или кузина Лайнела?» Наконец-то определив ее место в обществе, довольно кивнул Конрад. «Достойный выбор». Ни герцог, ни его невеста не стали его разубеждать. Специально для королевской четы установили глубокие кресла, где они могли бы отдыхать и принимать приветствие подданных. Однако они пока пустовали. Конрад предпочел пройтись, переброситься парой слов с членами Королевского магического совета. а Маргарита весело проводила время в обществе сестры Изольды. Повинуясь воле жениха, Кристина последовала за ней. Девушка не навязывалась, стояла чуть в стороне, готовая в случае необходимости поддержать беседу. Какая в сущности разница, в каком углу зала наслаждаться бокалом шампанского? Музыканты настраивали инструменты. Совсем скоро с хоров польются плавные звуки, закружатся пары. Кристина чуточку волновалась, поэтому пила. Дело вовсе не в королеве. Она боялась перепутать шаги. Вдруг столичные танцы отличаются от тех, которые преподавали в школе. Мода менялась тогда, как программа обучения много лет оставалась прежней. Анук кмертье любила повторять, что принципы хорошего воспитания вечны и в изменениях не нуждаются. Ещё и король. С одной стороны, почётно, с другой, коленки трясутся. Но пить много нельзя, и Кристина цедила один бокал целую вечность. Маргарита оказалась не так проста. Сначала она показалась девушке милой и открытой, но теперь Кристина поменяла первоначальное мнение о ней. Королева уродилась истинной дочерью владетельного князя, надменной, гордой и неприступной. Когда требовалось, она надевала маску, но после ее снимала и пресекала любые попытки нарушить ее уединение. Маргарита Нарочито не замечала придворных, разговаривала исключительно с сестрой. С ней она была мила и улыбчива, тогда как остальных окатывала ледяным душем. Хотя, может, дело в обычной самозащите? Кристина догадывалась. Чтобы выжить в свете, ей тоже придется научиться морозить взглядом. Изольда Ноэль, сиятельная леди Волхинская, казалась полной противоположностью сестре. Хотя унаследовала присущую всем аристократам надменность. Тоже блондинка, тоже медовая, кореглазая. Она охотно и много смеялась. Записывала все новых и новых кавалеров в свою бальную книжку. К сожалению, Изольда не унаследовала утонченной практически идеальной красоты Маргариты, хотя назвать ее родиной тоже язык не поворачивался. Лицо портил слишком большой рот, из-за которого злые языки прозвали Изольду леди лягушкой Не иначе завидовали. Сиятельная леди Волхинская перебралась в Магрет пять лет назад, устав от скуки родного гнезда. Возвращаться обратно она не собиралась, а после внезапной скоропостижной смерти отца и вовсе объявила королевство своим новым домом. Наблюдая за сестрами, Кристина все больше приходила к выводу, что действовать придется именно через лягушку. Королева прекрасно видела невесту Армана, но знаков внимания не оказывала. Уделила внимание, и хватит. Зато она неожиданно проявила интерес к Ланилу и мирису. Тот подошел засвидетельствовать свое почтение и заработал улыбку. «Хм, похоже, для королевы не все аристократы одинаковы». «Вот уж не думал, что вы придете, Ваше Величество!» Лайнил почтительно склонился над рукой старшей волхинки, а затем точно так же поприветствовал младшую. «Положение обязывает!» — вздохнула королева, бросив на виконта томный взгляд из-под ресниц. Хотя эти приемы так утомляют, с удовольствием осталась бы во дворце, но не могла отказать супругу. Вдобавок, не хотелось обижать герцога. «Как вам его невеста?» лайнел покосился на Кристину. «Мог бы сделать вид, что ее нет». «И после этого Кристина дурно воспитана?» Маргарита пожала плечами. «Пока сложно сказать. Личико милое, на вид не дурочка. Беспреданница, насколько я поняла». «Хуже!» — понизил голос Викант и наклонился к замершей в предвкушении сплетни королеве. «Незаконорожденная!» «Как?» — взгляд Маргариты в ужасе метнулся на Кристину. «Нет, теперь ее родители состоят в браке, но на момент рождения...» «А, это уже лучше!» — успокоилась королева и скрыла лицо за веером. «Приличия соблюдены, а в остальном решать герцогу. У магов какие-то особые принципы выбора спутницы жизни. Я в них ничего не смыслю. Но девушку при дворе приму». «Слышите, Кристина?» Пальчик с идеальным маникюром поманил девушку к себе. До сих пор, не веря в свою удачу, Кристина приблизилась. А ведь она приготовилась к долгой осаде Изольды. Милость королевы пришлась Лайнелу не по душе, но он ограничился брезгливой гримасой. «Ничего, потерпит пару минут, бедную родственницу не растает». познакомьтесь это моя младшая сестра изольда представила родственницу маргарита и обращаясь уже к ней добавила милая помоги кристине вы близки по возрасту найдете общий язык при этом самой королеве в августе исполнилось двадцать четыре разумеется изольда одарила кристину лучезарной улыбкой сделаю все что в моих силах только замуж не выдам, потому как леди прекрасно справилась с этим сама милая кристина она взяла ее за руку и отвела в сторонку когда же торжество «По слухам, совсем скоро. И заклинаю, дайте мне адрес вашей портнихи. При дворе полно магов, но катастрофически не хватает людей, способных удачно заложить выточки. Увы, с моей грудью приходится быть вдвойне осторожной, чтобы не прослать вульгарной». Кристина смущенно закашлялась. Она не ожидала, что сестра королева станет столь откровенно обсуждать с ней свою фигуру. «Ну что вы, ваше сиятельство! Ваше платье не идет ни в какое сравнение с моим». Кристина говорила и краем глаза наблюдала за Маргаритой и Лайнелом. У нее закралось подозрение, что светловолосый Виконте есть причина бездетности королевы. Она явно с ним кокетничала, хотя, к чести Лайнела, он ее не поощрял. «Красный цвет смелых людей! Я сама такая! Леди Кристина! Можете тоже звать меня просто Леди Зольдой, Ведь скоро вы станете третьей дамой королевства!» Явно не желая мешать старшей сестре, Зольда увлекла Кристину прочь. Она знакомила ее с самыми разными людьми и неизменно добавляла «моя подруга». Эта фраза как по волшебству меняла отношение к выскочке. Те, кто еще недавно сверлил в спину Кристины неприязненными взглядами, теперь напрашивались к ней на чай. Наконец пришел черед танцев. Время торжества или сокрушительного провала. Изольда вернулась к королевской чети. Хм, показалось или нет? Лайнел направился к ней, чтобы пригласить на танец. Проверить Кристина не успела, к ее ногам легла корзина цветов. По традиции, в день помолвки жених вручал ее избраннице перед первым танцем в новом статусе. «Надо же, любимые чайные розы!» Кристина полагала, Арман закажет красный, а он потрудился, выяснил ее предпочтение. Может, герцог не так уж и плох? Кристина сердечно поблагодарила за работу и, вручив Арману чуть подрагившую от волнения руку, вслед за ним вышла в центр зала. Остальные гости тоже разбились на пары. Выстроились полукругом, дожидая своей очереди порхнуть на паркет. Даже королю с королевой пришлось временно уступить пальму первенства герцогу и его невесте. «Считайте вы в школе на очередном зимнем балу», стремясь успокоить, шепнул Арман. Не хватало еще, чтобы она споткнулась. «В школе бы мне не пришлось танцевать с королем», возразила Кристина и, встав в начальную позицию, чуть склонила голову. Герцог усмехнулся. «Вы с ним и не танцуете. Пока». Но все впереди. Девушка наградила его непривычным мазарным взглядом и тут же приняла серьезный вид. Арман нахмурился, а затем улыбнулся. Она с ним заигрывала, провоцировала. Поразительно. Воистину столичный воздух дурно влияет на серых мышек. Но такое Кристина нравилось ему больше. Подобную жену не стыдно показать. Прибавить к этому успеху сестер Волхийских, особенно у младшей. Арман был готов поспорить на что угодно. Завтра же Кристину пригласят ко двору. «Только бы с пользой». Увы, пока он ни на шаг не продвинулся с королевой, и что еще хуже, так и не выяснил имя незнакомца, поздравившего Кристину в ювелирной лавке. Герцог несколько раз спрашивал, но невеста не узнала его среди гостей. То ли он не пришел, то ли, что более вероятно, в свое время предстал под личиной. Предположения Кристины оправдались. Лайнил закружил в танце изольду. Между ними завязался оживленный разговор. Увы, слов не разобрать. Слишком далеко. Зато она чётко расслышала странный шёпот над ухом. «На месте госпожи льда я бы не притрагивался к вину». Кристина повертела головой, пытаясь понять, кто это сказал. «Вокруг столько пар, все кружатся. Я здесь», — голос повторился. Запрокинув голову, Кристина едва не сбилась с шага. На люстре покачивался человек. Сначала она приняла его за живого, но потом поняла, перед ней призрак, судя по одежде неблагородного сословия. К счастью, с руками и ногами, без дыры в груди. «Не пей вина, Магесса!» — повторил призрак и растворился в воздухе, словно его и не было. Кристина таки споткнулась и, замерев, провела ладонью по лбу. У нее галлюцинации или призрак действительно был? «Что случилось?» — встревожно поинтересовался Арман. «Ничего, просто душно». Кристина улыбнулась и положила ладонь на его плечо. Девушка решила не рассказывать о видении. Герцог лишь посмеется. А вот к совету она прислушается. Мертвые порой знают больше живых.